И тут я вспомнил про взводного. «Я все правильно сказал, товарищ лейтенант?» «Да-да, конечно», – поспешно соглашается Шлыков. Эстезе медленно ползет по узкой просеке. Роща еще не успела одеться листвой, но дает хорошее визуальное прикрытие от немецких наблюдателей. Визуальное, но не акустическое. Конечно, Эстезе гремит намного меньше, чем «тридцатьчетверка», но мне кажется, что все фрицы в радиусе пары километров уже должны быть на ногах. Между тем, звук приближающейся техники немцев ничуть не побеспокоил, даже когда Петрович заложил вираж по опушке рощи. Ни одной ракеты не взлетело, ни один пулемет не гавкнул, немцы как будто вымерли. Вряд ли они все дружно оглохли или заболелись спать. «Не нравится мне эта тишина». Орудие уже опущено на грунт и направлено в сторону в оврага. Двигатель трактора похрюкивает на холостых оборотах. 30 секунд!» – шепчет лейтенант. «Кланц!» – Сашка досылает в казенник первый снаряд. «Пшш! Пш! в воздухе повисают две желтоватые осветительные ракеты. Вот оно, темное пятно на светлом обрыве берега. Дементьев уточняет наводку орудия. Есть цель. Огонь! гах блямс кланс И пошло. гах блямс кланс гах блямс кланс Расчет работает как заведенный. Между выстрелами проходит секунды три, три с половиной. Нет, не зря я гонял их до седьмого пота. гах блямс кланс кланс «Гах, блямс, кланц!» Создается впечатление, что Сашка бросает снаряд в казённик и он тут же вылетает из дульного тормоза языком тонкого длинного пламени. Пш, пш Еще две ракеты повисают в ночном небе. «Гах, блямс, бах!» Такое впечатление, что во враге взорвалось полсотни наших снарядов одновременно. Вспышка взрыва на мгновение освещает местность. Но полной мгле затопить округу не удается, не позволяют осветительные ракеты. Гах, блямс, кланс, гах, блямс. После такого взрыва в враге не мог уцелеть никто. Но расчет вошел в раж и выпустил два последних снаряда. Пшш, пшш, -пш пшш. Вверх летят фосфорно-белые осветительные ракеты, немецкие. Пока мы стреляли, на передовой разгорелся нешуточный бой. В захлеб работают несколько пулеметов, часто стучат винтовки, темноту полосуют строчки трассеров. Осветительные ракеты вспыхивают одна за другой. А вот и до зубной боли знакомый звук минометы. К счастью, не по нам. «Сворачиваемся!» Расчет лихорадочно ставит орудие на ход и, Время течет иссушающе медленно. Хрясь! Толстое дерево рушится, как подкошенное. Спустя несколько секунд немецкий снаряд выбивает целый фонтан земли, буквально в десяти метрах от орудия. Комья сырой земли разлетаются в стороны, а снаряд не взрывается. Бух! Еще один снаряд, еще ближе и тоже не взрывается. Орудие уже стоит на колесах. Гони! Кричит Петрович лейтенант. СТЗ не гоночный болид, но с места берет довольно резво, для трактора. Расчет облепляет пушку. Поехали. Немецкие снаряды продолжают рыть землю вокруг и валить деревья. И ни один не взрывается. Мистика какая-то. Когда-то давно я читал, что немецкие снаряды и авиабомбы не взрывались гораздо чаще наших. А хрен использовать на своих заводах «Вест» и «Остарбайтеров». Но чтобы из двух десятков не взорвался ни один. Точно, мистика. Мы уже выбираемся из рощи с другого края. И бой остается позади. Петрович направляется к месту расположения полкового разведвзвода. Землянки мы застаем пустыми. Все разведчики куда-то исчезли. А бой начинает понемногу стихать и минут через сорок затихает совсем. Еще 20 минут спустя появляется седой лейтенант со своими разведчиками. Он еще возбужден боем и рад, что обошлось без потерь среди его взвода. Ну и натворили вы дел. А мы-то что? Нам сказали, мы обстреляли. Похоже, начинает свой рассказ разведчик, у немцев в балке был склад противопехотных мин. Вчера они их туда из тыла притащили, а сегодня полезли выставлять. Теперь понятно, почему немцы никак не отреагировали на наше появление Боялись, что наши обнаружат их саперов, ползавших в это время по нейтральной полосе. Мы ракеты выпустили, а на нейтралке фрицы. Мы с пулеметов по ним, а они по нам. И пошло-поехало. А тут как даст. Придется немцам опять мины на наш участок завозить. Рассказчик даже засмеялся. «У вас как? Потери есть?» «Обошлось», — отвечает Шлыков. «Они по нам десятка два снаряда выпустили, и ни один не взорвался. Если бы не это...» Седой на секунду задумался и выдал свою версию. «Фрицы, ваш тягач, за танк приняли. Решили, что по оврагу вела огонь «тридцатьчетверка» или «КВ». Вот и обстреляли болванками». «Логично. Однако война на сегодня закончилась». До утра еще есть время поспать. Подъем был поздним. После ночного боя нам дали отдохнуть. После завтрака начали собираться в обратный путь, но около одиннадцати часов к Шлыкову прибежал посыльный из штаба полка. «Товарищ лейтенант, вас товарищ майор к себе вызывает». Вернулся взводный минут через двадцать. «Судя по его внешнему виду, у нас неприятности». «Какие новости, товарищ лейтенант?» «Хреново, сержант. Меня и санинструктора отзывают обратно, в Воронеж». «А нас?» «А вас откомандируют в распоряжении начарта армии». «Все ясно. Лейтенанта начальства отзывает на правеж. на Олечкой, видимо, гроза навала и ее ждут новые трудности любовного фронта. А нас, как штрафников, оставляют на передовой. Ну, не совсем на передовой» но достаточно близко для того, чтобы попасть под шальной снаряд или прицельный налет авиации. Одно только непонятно. Зачем начальнику артиллерии общевойсковой армии потребовалась наша зенитка? У него в распоряжении своих стволов не одна сотня наберется, до 600 дюймовых включительно. И где нам этого на искать? В штабе полка проездные документы уже готовят а нас попутный ЗИС сейчас забрать должен. Грузовик приезжать минут через десять. Наступает пора прощаться. Я жму руку Шлыкову. не пуха ни пера тебе, лейтенант!» «К черту, сержант!» «Если не сломают парню судьбу, то из него не самый худший командир получится. Ему бы опыта побольше и уверенности в себе, а здесь я его подавляю своим авторитетом основанным на возрасте, образовании и наличии фронтового опыта. «Удачи тебе, лейтенант!» Олечка рада окончанию своей фронтовой ссылки. Вон как глазки блестят и щебечет, щебечет, дура! Осторожно зыркнув на меня, Олечка всех целует и наших, и разведчиков в щечку – Но соскучившиеся по женскому полу парни и мужики в возрасте за тридцать рады и этому. Единственный, кому поцелуя не достается, это я. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Олечка запархивает в кабину Зиса, шлыков устраивается в кузове на каких-то тюках. Мы машем руками вслед уезжающей машине. Пока проездные документы не готовы, расчет нежится на солнышке, которое пригревает почти по-летнему. Сквозь старую пожухлую траву уже пробивается молодая, зеленая. Развалились мои зенитчики на южной стороне почти незаметного холмика, щурятся на солнце и байки травят на извечные солдатские темы, бабы, жратва и распрекрасная мирная жизнь. Я бы тоже с ними повалялся. Но это уже форменное разложение получается. Надо приводить их в чувство «Вас, чудаков, сюда зачем прислали? На травке валяться или Родину защищать? А ну подъем! К бою! По самолету над двенадцатым!» Ну что за собачья должность? Расчет перевел орудие в боевое положение, сделал вид, что начал сопровождать виртуальную цель, а потом также виртуально обстрелял ее. «Отбой!» «Развлекаешься?» Седой лейтенант подошел со спины абсолютно бесшумно. «Тренирую, товарищ лейтенант!» Разведчик, понимающий, усмехнулся. «На вот, держи, тренер!» В ладони лейтенанта лежали наручные часы. Большая ценность по нынешним временам. «Товарищ лейтенант, добери да бери!» «Трофейные!» «Дрянь, конечно, штамповка, но других нет!» «Какая мне разница, штамповка или нет? Лишь бы секундная стрелка была, интервалы между выстрелами отслеживать. Я, правда, и так уже приноровился, но по часам все же удобнее. Да и в повседневной военной жизни часы – вещь очень нужная. Видя мою заминку, лейтенант решил развеять мои последние сомнения. Да их не с трупа, с языка сняли. В лагере они ему все равно, ни к чему». На самом деле основным тормозом было не солдатское суеверие, а невозможность что-нибудь подарить взамен. Я лихорадочно перебрал в уме все свое нехитрое имущество, но ничего равноценного не нашел. Либо самому позарез нужно, либо полное барахло, которое лейтенанту совсем ни к чему. Однако хватательный рефлекс сработал, и часы я взял. Спасибо, товарищ лейтенант. Носи на здоровье. Мы пожали друг другу руки, и лейтенант ушел в направлении землянок своего взвода. Еще одна мимолетная встреча с хорошим человеком. А может, еще и встретимся. Земля, она, как известно, круглая, да к тому же еще и вертится. Между тем расчет переместился от орудия и расположился вокруг меня. Подарок рассмотреть пришли. «Это что такое?» А кто орудие будет в походное положение переводить? Я демонстративно взглянул на часы. Норматив полторы минуты. И только попробуйте не уложиться. Время пошло. Норматив перекрыли с запасом в 11 секунд. Нет. Точно собачья должность. Скоро уже гавкать начну. Наконец документы оформлены, и мы трогаемся в путь. Штаб армии, оказывается, находится на удалении... 80 километров, а если считать все крюки и петли российских дорог, то набегает больше сотни. Далековато забралось армейское начальство. Нам больше суток ползти, и то, если техника не подведет. Пока едем, я рассматриваю оживающую вокруг природу. Деревья, травка, птички поют. Красота! Единственное, чего я не увидел, как не старался – Так это второй полосы обороны. Допускаю, что она так хорошо замаскирована, что мой неопытный глаз ее просто не видит. Но что-то мне подсказывает, дело здесь не в оптическом обмане зрения. Такое впечатление, что сорок первый год ничему не научил, и мы опять наступим на старые грабли. А села здесь богаты, каждое село два ровно 300-400 четыреста. В центре села стоит новая или почти новая школа. Дома высокие, просторные, с большими окнами. Дворы широкие, с большим количеством хозяйственных построек. По сравнению с российским не небо и земля, даже люди выглядят по-другому. В среднем народ здесь выше, крепче, лучше и чище одет. Это не удивительно Метровой глубины чернозем – Обширные поля, богатейшие урожаи. Отсюда и лучшие условия жизни. Где-нибудь в Псковской области, то есть округе, крестьянин едва растягивает урожай до весны, а скотину держит практически в доме. Ночуем в одном из сел. К моему удивлению, дом, в который нас определили на постой, оказывается кирпичным. Причем явно до революционной постройки с выложенными кирпичом, арками и фальшивыми колоннами. Но на господский дом он не тянет, скорее на кулацкий. Мои подозрения подтверждают нынешние хозяева. Дед лет 70 и бабка того же возраста. Раньше дом принадлежал крепкому хозяину. Большая семья жила. В 30-м году всех их выселили куда-то в Сибирь. Скотину и хозяйственный инвентарь отдали в колхоз, а дом достался нынешним хозяевам, как сельской бедноте. Если бы дом стоял в центре села, то была бы в нем колхозная контора, а на окраине его сочли неподходящим. «Дед, а дети твои где?» Я удивлен малолюдностью большого дома. «Дочки замуж повыходили, в мужниных домах живут». А сынок единственный в город на заработки подался еще до войны. Сейчас воюет, если жив еще. Дед тяжело вздохнул. Вот мы со старухой вдвоем свой век и доживаем. Прямо как в сказке. Только синего моря не хватает. Техника не подвела. И на следующий день после двух проверок документов я предстал перед начартом армии. Моего возраста полковник – красавец, мужчина, высокий, статный. Бабы перед таким должны штабелями лежать. Выслушав мой доклад, он дает оценку нашим предыдущим действиям. Что, руки короткие, паршивую колбасу достать не смогли, так бумажки прикрылись. Подчиненные полковника облажались не меньше нашего – Но я эту тему благоразумно поднимать не стал. Между тем, на чарт перешел к новому заданию. У меня в дивизионах ничего крупнее 37 миллиметров нет. Фрицы обнаглели. Разведчики их буквально по головам ходят. Заберутся на 3000 метров, и ничем их не достанешь. Даже пугнуть нечем. С помощью твоего орудия попробуем организовать зенитную засаду. Вот здесь. Остро отточенный карандаш уперся в карту. Здесь проходит рокадная дорога. Почти каждый день ее проверяет немецкий разведчик. Ты обстреливаешь его, он засекает место, откуда стреляли, и ставит на своей карте значок «Зенитная батарея среднего калибра». А чтобы она их разведчиком не мешала, они попробуют ее подавить. Тут-то их встретит целый дивизион МЗА. Но что кривишься? Сам знаю, что немцы не дураки и на такую примитивную уловку могут не клюнуть. Можешь предложить что-нибудь получше? Не можешь? А батарею надо. Да кто же мне целую батарею даст? Вас мне дали только на неделю. И только потому, что вы уже здесь. Еще вопросы есть? Тогда выполняй. Есть, товарищ полковник. Только у нас снарядов мало. Будут тебе снаряды. «Послезавтра придет машина со снарядами из вашего полка». «И опять дорога на запад». «Сколько же мы керосина спалили, катаясь туда-сюда?» «Жуть!» «Но это для одного человека, а для государства – капля. Та же «тридцатьчетверка» спалила бы дистоплива намного больше. А про КВ я вообще молчу». «К вечеру добираемся до указанного полковника места. Там нас встречает капитан» командир отдельного зенитного дивизиона армейского подчинения. Его автоматические зенитки уже замаскированы, а нам только предстоит выкопать огневую позицию для своего орудия. С утра приступаем. Товарищ капитан, а может стоит оборудовать ложные позиции еще для трех орудий? Бревнышки под углом поставим, за зенитные стволы вполне сойдут. Хорошая идея, одобряет капитан. Закончите свою огневую, приступайте. «А вдруг немец сегодня прилетит?» «Значит, ты хочешь, чтобы я своих зенитчиков отправил ложные позиции для вас копать?» «Для всех нас вроде одно дело делаем». «Ладно, выкопают. Я прикажу». «Выкопали, конечно, кое-как. Ну да ладно, авось с воздуха сойдет». А фриц взял и в первый день не прилетел. Появился он к полудню следующего дня». Наклонная дальность — 76, высота — 32. Хорошо, что хоть дальномер с нами. Пока вычислял установки прицела и взрывателя, прошло секунд 30. Три снаряда! Огонь! Не стрельба, бесполезное разбазаривание народного имущества. Наши разрывы ложатся либо в стороне, либо позади рамы. Поначалу немецкий летчик нас игнорировал, но вот наши снаряды стали ложиться ближе. Рама вильнула в сторону, начала набор высоты и, в конце концов, отвернула с прежнего курса и пошла прямо над нашей батареей. Мы ждали налета к вечеру, ждали на следующий день, но так и не дождались. Зато пришел обещанный ЗИС со снарядами. «Коляныч, ты? А кого же еще к вам, Ахламоном, пошлют? Меня, конечно. Привез? Сколько? 35 ящиков». «140 штук. Почти полный БК. Теперь постреляем». Через день опять прошел разведчик. Мы его опять обстреляли, но налета так и не было. В следующие дни разведчик проходил каждый день. Попадал под огонь, маневрировал, но штурмовую авиацию упорно не вызывал. Пошел последний день нашего ожидания. Фрицы по-прежнему игнорируют нашу ловушку – то ли сквозь свою хваленую оптику разглядели замаскированные позиции батарей МЗА, то ли просто не обращают на нас внимания. Сегодня их тоже можно не ждать. Как сообщили метеорологи, над головой у нас несколько плотных слоев облачности. Нижний слой висит на высоте около километра. Погода не то чтобы не летная, но для штурмовки нашей позиции не самая подходящая. Все расслабились а я своих опять решил погонять по нормативам в принципе расчет их и так уже выполняет с большим запасом но я все равно стараюсь держать мужиков в тонусе отбой на шесть секунд раньше норматива З -з -з -з -з -з. уже позже я узнал что так звучит мотор истребителя на высоких оборотах а тогда просто поднял голову в поисках источника звука прямо на батарею Пикировали два самолета. В их враждебных намерениях сомнений не было. Свои за 18 километров от фронта так пикировать не станут. Автоматически я заорал «Курс 0! Взрыватель 15! Огонь!» Ну страшно же, когда вот так стоишь в полный рост, смотришь на приближающуюся смерть, которая каждую секунду растет в размерах и ждешь, когда запульсирует дульное пламя на крыльях и капоте. Расчет сработал безукоризненно. Наводчику ствол нужно было довернуть совсем немного. Епифанов стрелки совместил моментально, но лучше всех сработал Рамиль. Он сорвал колпачок и установил взрыватель на снаряде, который держал в руках заряжающий. Сашка швырнул снаряд в ствол и тут же кланс-гах-блямс-бах! Ложись! Прежде чем упасть, Я успел заметить, что вроде наш наряд разорвался между самолетами. С ревым мотором над нами пронеслись две тени. Никто по нам не стрелял, и бомбы не взрывались. Подняв голову, я заметил, что у второго самолета скругленные консоли крыла. От нашего выстрела истребитель шарахнулся в сторону, и когда он отлетел подальше, я опознал силуэт. «Лаг! Неужели все-таки свои?» Между тем первый самолет поднялся почти к облакам. От него что-то отлетело, а сам он сорвался в штопор. «Своего сбили!» Под падающим предметом раскрылся парашют. «За мной!» «Я кидаюсь к машине!» «За мной топочут сапоги еще нескольких человек!» «Коляныч, заводи!» Издалека взглянув на наши перекошенные рожи, водитель резко крутанул рукоятку кривого стартера и бросился к ковине. «Мы с ходу запрыгиваем в кузов». «Коляныч, гони!» «Куда гнать-то?» Несколько пальцев одновременно нацеливаются на парашют в небе. «Туда!» Зист срывается с места и резво скачет по накатанной телегами полевой дороге. К счастью, она идет почти в нужном направлении. Пока мы едем, самолет успевает упасть, отметив место падения столбом густого черного дыма. Летчик приземлился на поле, буквально в двух сотнях метров от дороги. Когда мы подъехали, он уже успел встать на ноги и погасить купол парашюта. Обернувшись, летчик увидел нас, бегущих к нему по распаханному полю. Он отстегнул лямки парашюта и поднял руки. Как оказалось, из оружия у нас на пятерых только один карабин, который Коляныч постоянно возил в кабине. Остальные даже не подумали прихватить с собой винтовки. Своего спасать ехали. Лётчик явно испуган. Руки старательно тянет вверх, глаза бегают, губы трясутся. Первым делом выдёргиваю у него из кобуры пистолет. И только тогда рассматриваю его внимательнее. На голове вместо кожаного шлема сетка с наушниками. Комбинезон новенький. Явно ещё не оперившийся выкормыш Геринга. Непонятно только, как его сюда занесло. А второй явно наш лаг. Он что, за ним гнался? Ладно. Найдется переводчик, сам все расскажет. Только колоть его надо быстро, пока в себя не пришел. Ком. Стволом трофейного пистолета подталкиваю немца к машине. А мужики только рты пораскрывали. Впервые живого немца видят так близко. Я, впрочем, тоже. Только Коляныч воинственно наставил на фрица свой карабин. Интересно, он у него хоть заряжен? «Епифанов! Дементьев! Парашют соберите и в кузов!» Сначала в ЗИС погрузили пленного летчика, затем его парашют. «Поехали!» Командир дивизиона аж на месте подпрыгивал от нетерпения. «Немец! Товарищ капитан!» Напряжение на лице капитана плавно перетекло в радостную ухмылку. «Ну, слава богу!» И тут же прикусил язык. В эйфории от столь благополучно разрешившейся ситуации никто этой оговорки не заметил. Никто, кроме меня. Первым делом у меня отбирают трофейный пистолет под предлогом того, что сержантскому составу не положено. Вот жлоб! Попросил бы по-человечески, я бы и сам отдал. Зачем мне лишний килограмм на ремне таскать? А капитану он нужен перед штабными связистками форсить. Во-вторых... Капитан вознамерился записать сбитый самолет на счет своего дивизиона. Но тут уже я встал за свой полк горой. А расход снарядов какой укажете? Один, восемьдесят пять Так таких орудий в вашем дивизионе отродясь не бывало. Или под сбитого мессера сотню тридцати миллиметровых спишите? Надо будет, спешу, злится капитан. А вот зря он это. Пленного летчика ждет основательный допрос, и про обстоятельства уничтожения самолета его спросят обязательно. Прикладывать к пленному такой рапорт – это все равно, что на самого себя донос написать Что-то все у вас, товарищ капитан, не слава богу. Командир дивизиона бросает на меня неприязненный взгляд, но оборот избавляет. В конце концов, приходим к компромиссу. В рапорте капитан указывает, что самолет был сбит орудием нашего полка, временно прикомандированным к его дивизиону, что является сущей правдой. Он надеется, что местное начальство припишет сбитого своему дивизиону, а не чужому полку. Впрочем, подозреваю, что этот самолет будет записан и нам, и дивизиону. Помнится, когда-то я читал, что если просуммировать все немецкие самолеты, сбитые и нами, и союзниками за все время войны, то сумма получится ровно в два раза больше, чем их выпустила немецкая авиационная промышленность. Вот одно из удвоений сбитого я сейчас и наблюдаю. Хорошо, если еще пилот Лага на него претендовать не будет. Написав рапорт, капитан подобрел. Поедешь в штаб армии, отвезешь пленного, заодно расскажешь об обстоятельствах. Наверняка захотят узнать. До штаба два часа езды. За это время немчик вполне может прийти в себя и начать запираться на допросе. Ничего страшного. В штабе армии наверняка есть специалисты, которые за 20 минут самого упертого пленного расколют вместе с табуреткой, на которой он будет сидеть. Это в кино допрос ведут корректные разведчики и вежливые переводчики. В жизни все происходит жестче, быстрее и эффективнее. Но на всякий случай приказываю. Сашка, Завяжи ему глаза. Зачем? А так ему страшнее будет. Если не видишь, куда тебя везут, то нервы успокоить труднее. Когда добираемся до штаба армии, то нас уже ждут. Капитан дозвонился до начарта и сообщил о нашем приезде. Сообщение вызвало в штабе ажиотаж, особенно среди разведчиков. Летом 42-го пленные немецкие летчики были нечастым явлением. Пленного сразу куда-то увели, а я попал в кабинетик красавца-полковника. Тот расспросил меня о результатах зенитной артиллерийской засады. В общем, понятно, что затея провалилась. Случайно сбитый истребитель — это не тот результат, ради которого все затевалось. Уже в конце разговора дверь приоткрылась. «Разрешите?» «Проходи». Что интересного пленную рассказал? В кабинетик вошел незнакомый подполковник. «Незнакомый мне хозяина он знал отлично. Не очень много. Только-только на фронт попал, но по твоей части тоже кое-что имеется. А это и есть тот сержант, который его в плен брал». «Тот», — подтвердил начарт, — «избил и в плен сам взял». Полковник рассмеялся. «Да, не история, а сплошной анекдот. Ладно, слушайте». Оказывается, взятый нами в плен летчик только что окончил авиационную школу или училище, не знаю, как точно называется то, что заканчивают будущие немецкие асы. Здесь он должен был постепенно, под руководством опытных пилотов, встать в строй и начать летать на боевые задания. А этот вылет был учебным. Он должен был учиться ориентированию в сложных метеорологических условиях но судьба сыграла с ним злую шутку. То ли его ведущий сам сбился с курса, и они вышли к линии фронта, то ли наши «Лагги» залетели в немецкий тыл, но так или иначе они встретились. Причем тройка лагов заметила противника первой и успела набрать скорость на пикировании. лаг самолет тяжелый, со слабым двигателем, разгоняется он долго, но если успел набрать скорость, то стряхнуть его с хвоста очень сложно. Увидев атакующего противника, опытный немец нырнул в слой облачности Наш будущий пленный, естественно, пошел за ним Но в облаках, видимо, проморгал маневр ведущего И когда выскочил из облачности у земли То к своему ужасу вместо своего ведущего впереди Обнаружил русский истребитель у себя на хвосте Видимо, пара лагов погналась за ведущим, а один пошел за ведомым юнес решил пойти вверх, надеясь на лучший вертикальный маневр своего «Мессершмитта», но за штурвалом нашего самолета сидел летчик, который сумел использовать тактические преимущества своего положения. Расстояние между самолетами продолжало сокращаться, и из верхнего слоя облаков они выскочили почти одновременно. Тусклая крупнокалиберная трасса прошла рядом с фонарем «Мессера», и его пилот бросил самолет вниз, надеясь увеличить дистанцию на пикировании. Частично ему это удалось, но воздух начал заканчиваться, приближалась земля. И ему пришлось опять лезть вверх. Более опытный советский пилот сумел сократить дистанцию, и разница во времени, с которой они опять появились над облаками, была совсем незначительной. Пришлось опять идти вниз. Так они несколько раз пробивали облачность. Эти качели длились несколько минут. Немец полностью потерял ориентацию и не мог определить, где он находится. В очередной раз, оказавшись между облаками и землей, он к своему ужасу увидел, что пикирует прямо на зенитную батарею. К этому времени нервы его были на пределе. Каждую секунду он ждал смертельную очередь в спину. А тут вспышка выстрела, взрыв, что-то сильно ударило в хвостовую часть самолета, Видимо, крупный осколок нашего снаряда все-таки достал вражину. Существенного влияния на летные качества самолета это попадание не оказало, но нервная система пилота сдалась, и он поспешил покинуть кабину, в которой все так стремились его убить. А знаете, что он ответил на вопрос, почему вы не пытались оказать сопротивление на земле? Я сдержал свое любопытство, вопрос принадлежал на чарту. Что? Как только я приземлился, на меня сразу набросились страшные русские солдаты. Особенно зверское лицо было у их унтер-офицера. Я решил, что если попытаюсь сопротивляться, то меня просто разорвут на части. Полковники на чарт засмеялись. Я в присутствии высокого начальства почтительно улыбнулся. Дальше он высказал удивление, что его даже не избили, продолжил рассказ подполковник. Вот я и зашел посмотреть, что за звери в зенитчиках служат. Когда подполковник попрощался и ушел, начарт вручил мне справку о сбитом. Шикарная это была справка. всё указано. Заводской и бортовой номера, имя пилота, номер группы, место падения. И подпись. Не какого какого-нибудь капитана, а целого полковника из штаба армии». Блеск. «Командировка ваша закончилась». Завтра возвращайтесь к себе в часть. Есть, товарищ полковник! Вот так и закончилась эта наша командировка. И смех, и грех, но все живы остались. И слава Богу!